Глава 8. Уехали мы сразу, как разговор с Ефремовым закончился. И только в машине я позволил себе расслабиться, рассказав все основные детали дуэли Серому и Постникову и попросив, чтобы меня пару минут не трогали. Мне нужно прийти в себя. Расслабился я напрасно, потому что вызов от Демиана пришёл слишком раздражающий, резанул по нервам так, что я поморщился и автоматически ответил: Мальгус, какого демона ты меня игнорируешь? Возмутился тот сразу. У меня важная информация, а я не могу до тебя достучаться. Устраивать себе комфорт он не стал. Я тоже решил не отвлекаться на такую ерунду, как создание иллюзии нормального пейзажа, потому что сейчас мы находились в снахождении в его первоначальном виде – серая вязкая субстанция, клубящаяся по краям сферы, в которой проходила наша встреча. Какая? Устало спросил я. Всё-таки поединок с Воронцовым вымотал меня куда сильнее, чем мне казалось изначально. Больше морально, конечно. Наш договор в силе? Сразу оживился Демян. Я тебе добываю информацию о твоих закарючках, а ты мне устраиваешь встречу с Мартой. Попытка жульничать не удалась. У тебя слишком рано начала развиваться деменция. Ты передаёшь мне перевод надписи и ключ к шифру, а я передаю Марте твоё предложение. Он скривил физиономию на бока по скреп затылок. Тоже мне, а еще император ведет себя как приблудная шавка. Я, конечно, понимаю, что ему фиолетово, какое он производит на меня впечатление, но должность-то должна обязывать вести себя при посторонних величественно, а не абы как. Расшифровки у меня нет, признал он, но так какого демона ты меня дергаешь? Не дал я ему договорить. Не перебивай. Зло сверкнуло глазами. Но у меня есть очень интересная и ценная информация, которая тебе точно нужна. Обещаю ее выдать всю. От тебя всего лишь требуется передать приглашение на свидание девушке. Предложение Демиана могло быть как крайне выгодным, так и полной пустышкой. Но и отмитать его полностью было глупо. У меня так и не было ни одной зацепки. Кроме того. Я был уверен, что Дэймон что-то прибережет для торговли, если там действительно было что-то стоящее. Разумеется, в случае, если он посчитает, что информация меня заинтересует. Дэймон заметил мои колебания и решил подтолкнуть в свою пользу. Учти, часть информации, которую я тебе выдам, находится в закрытом секторе. И я бы никогда на это не пошёл, если бы не был уверен, что передача тебе не повредит моему миру. А мы ему значит может повредить, прищурился я. Демиан пожал жирными плечами. Решать тебе. А мне все равно, что будет и с тобой и с твоим миром. Договорились. Зачту тебе информацию, решил я. Но гарантировать, что Марта согласится на встречу, я не могу. Демиан потер пухлые руки, которые больше подходили торговцу, чем магу. Хотя он и был скорее первым, а не последним. После того, как ты услышишь мой рассказ, ты сам её будешь умолять, чтобы согласилась. Тебе что-то говорит имя? Накрих. Нет, уверенно ответил я, первый раз слышу. Странно. Айлинг при его точно знал. Слышать вырывающееся из его мерского рта имя учителя было противно до тошноты, но я даже не поморщился, спрашивая: С чего ты взял? Учитель точно при мне ни раза не упоминал это имя. Возможно, знал не его и его работы. Уже не так уверенно сказал Демиан. Конечно, на криха постарались вычеркнуть это всюду, откуда можно. Даже заклинания, носившие в названии его имя, переименовали. Он давно умер, догадался я. Почти сто лет назад. Как Демиан не старался, легкое разочарование в его голос просочилось. И занимался, как ты понимаешь, полностью противозаконными вещами. Я тебе даже скажу, чем. Он помолчал, ухмыляясь. Он работал над переселением душ и выведением магических организмов путём скрещивания всего, что ему попадалось под руку. Затейник был ещё тот. Одна радость, ничего из того, что получалось на выходе, не было похожено на человека, даже если он брал человека за основу. А брал он часто и так же часто убивал. А ещё Предпочитал брать для экспериментов магов. Говорил, что результаты получаются интереснее и предсказуемее. Ахо же сейчас Демиан старательно расхваливал свою информацию, пытаясь придать ей вид куда большей ценности, чем она представляет. Внушить, что я ему еще останусь должен за красивую ерундовую сказочку, так сказать. К чему мне эта история? И почему ты связываешь этого мага с моим учителем, с нашим учителем Альгус, с нашим? Не такой уж он был чистенький, как ты думаешь. Или ты все знаешь и только притворяешься, потому что целью вашей интриги было мое тело и мое положение. Не надейся, я знаю, что ты планировал в меня вселиться. Мальгус, если честно, меня не расстроит, если ты сдохнешь окончательно. Более того, я счастливо выдохну и напьюсь. Что ты, что Айлинг, оба вы лицемерные сволочи. Он с ненавистью посмотрел на меня и добавил: "И Элинель тоже. Ничего я не планировал. Руну нанёс Айлинг для подстраховки, когда понял, что не убедит меня не ехать. Он за меня переживал. Думаешь, я в это поверю? Впрочем, плевать. Руна, которая нашлась на твоём безголовом туловище, и руна, которую зарисовали с трупа Накреха, идентичны. Идеальный образ Айлинга в твоих глазах ещё не треснул, нет? Слушай дальше тогда. Вот что сказали мои консультанты после изучения этой руны. Ты должен был вселиться после смерти либо в того, на кого ты смотрел, а смотрел ты на меня, я это прекрасно помню, когда ты умирал, либо ты получал случайное тело. Но из-за ошибки в руне мне говорили о небольшой добавке к одному из хвостиков. Так вот, из-за неё душа уносилась в другой, но вполне определённый мир. И закреплялось там. А как насчет того, что вероятность вселения не сто процентов? Скептически спросил я. Благодаря этому дополнительному загибу вселение становилось практически стопроцентным, но в другом мире. И если Айлинг до сих пор с тобой не связался, то лишь потому, что не хочет видеть. Ехидно бросил Демиан. Себе то он точно не забыл все правильно нарисовать. Он уже успокоился и не фонтанировал ненавистью, как только что. Видно, крепко он запал на Марту, если способен справиться со своими чувствами хотя бы внешне. Хорошо. Положим это так, сказал я, пытаясь переварить вываленную на меня информацию, которая с одной стороны была странной, а с другой вполне обнадеживающей. Но какое отношение это имеет к моей просьбе? Непосредственное, победно ухмыльнулся Демен. После Накриха остались записи, выполненные теми же самыми закорючками, и вот слепок с них я покажу тебе только после встречи с Мартой, а также расскажу про ключ. Ты уверен, что это настолько мне нужно? Он неприятно захихикал. Мальгруст, ты совсем тупой. В том мире, где ты сейчас, не только Айленг, но и Накрих, который здесь у нас натворил столько... Что его с трудом упокоили десяток на тот момент сильнейших магов, и даже если он успел умереть, что почти наверняка с учетом прошедших лет, то он опять в кого-то вселился и рвется к власти. Поэтому это теперь твоя проблема. Рано или поздно он встанет над всеми магами. Его лицо светилось искренним счастьем от того, что он оказался первым, кто сообщил мне столь неприятную новость. Первым. Кто может ткнуть меня носом в собственный просчёт? Ты уверен? скептически спросил я. Если за 100 лет не стал, так может, ему это и не нужно? И мимоходом подумал, что у вдовы Соколова уже не спросишь, была ли у её мужа Таруна, и если была, то почему он не попытался захватить мир раньше? Почему он жил в столь скромных условиях и не делал ничего, чтобы стать кем-то более могущественным? Конечно, на крих мог вселиться и не в Соколова, а сделать того учеником, чем и объяснялись записи кодом магопреступника. И всё же что-то у меня не складывалось. Слишком мирной была квартира, в которой жили Соколовы, для того, кого не интересовало в жизни ничего, кроме магии. Сто лет прошло у нас, намекнул Демян. А сколько лет прошло у вас? Кто знает? В разных мирах время может течь по-разному. Кроме того, душа могла притянуться к миру, но вселиться не сразу. Но то, что он не будет сидеть и мечтательно смотреть в закат, это точно. И если он на тебя до этого времени не вышел, то это значит, что он не видит тебя в своей команде. А если ты не в его команде, то сам понимаешь, играешь против. Дэмьян улыбнулся с явной насмешкой. или считает и незначительным игроком. Закончил я за него про себя. Мой клан, конечно, немного набрал веса, но считать его серьёзным противником вряд ли стал бы кто-нибудь. Можно ли считать попытку убийства дуэль с Воронцовым? Можно, но только его. Причём удачной попыткой для того, кто всё это задумывал. Фактически, он использовал меня как инструмент в своей игре, и, подозреваю, использует ещё не один раз. История красивая, но уж очень много в ней странностей. Скептически сказал я. А у вас там точно остались записи? Или ты меня просто приседаешь на уши? Вместо ответа демон с гаденькой улыбкой визуализировал листа за карючками, аналогичными тем, что были в записях Соколова. Но не за карючки заставили меня напрячься, а рисунок в нижней части листа. Был ли это демон пыльных миров? Или аналог Моруса сказать было нельзя, но в любом случае мне захотелось узнать, что же там написано. Ты говорил, что дашь ключ, я говорил, что расскажу про ключ, тоже важную и интересную информацию. Надеюсь, ты будешь удачливее наших магов, но больше я ничего не скажу, и не надейся. Решение за тобой. В этот раз он ушёл первым. А я вынырнул из нахождения и торопливо стал записывать показанные символы на лист бумаги, выдранный из тетради. Закончив, я потёр с рукой. Нужно что-то придумать для визуализации сразу в бумаге, а то так без руки можно остаться. "Ого", сказал Постников. "Откуда подгон?" "Оттуда", ответил я. "На твой взгляд оно?" "Точно оно", подтвердил Постников. "Что-то выяснилось?" Как сказать? Не любил говорить неприятную информацию, но сейчас без этого никак. Чтобы что-то выяснить, нужно, чтобы Марта пришла на встречу к Демиану. Постник вдёрнулся, и я быстро пояснил, пока он не вспылил. Просто пришла поговорить. Думаю, мы безопасность обеспечим. Он меня давно просил. Предлагал любые короткие магические курсы. Поростень нам надо брать, уверенно бросил серый, не поворачиваясь. Полине точно уже тесно в существующих рамках. Еще мне кажется, что у нее немного начал расти источник. Про источник это точно. Я же сказал, мне кажется. Но что ей тесно, это точно. Так что я за растения. Я против, бросил Постников. Моя жена не пойдет на встречу сомнительным типам, как бы некоторым не хотелось получить с этого доход. Смотрел он на Серого так, как будто готов был его прибить прямо сейчас. Ещё утром я бы с тобой согласился, сказал я. Но с тех пор моя информативность несколько выросла, и я теперь не столь уверен. Я пересказал почти всё, что выдал Демян, упустив только то, что касалось моего учителя. Эту часть истории мне нужно было хорошенько обдумать. Если учитель нанёс этот урон и на себя, могло ли быть так, что он находится сейчас в этом же мире, просто не даёт о себе знать? Меня притянуло в конкретное тело благодаря серому. Но Айлинг это точно не ограничивал чужой персонаж в компьютерной игре. У него не совпадал момент смерти и ударенная голова игрока с именем из другого мира. Но чья-то ударенная голова могла и совпасть. Если и я, и Накрех попали в одну страну, а я в этом почти уверен, то и Айлинг мог оказаться здесь же. Мне очень хотелось надеяться и на то, что учитель жив. не на то, что его удастся найти. Ни фига жешь, выдохнул Серый в конце моего рассказа. Дань, хоть что или нет, а я Марту сам буду уговаривать. Если у нас эта дрянь завелась, надо быть во всеоружие. Ты уверен, что Демян не преувеличивает? скептически спросил Постников. А ты уверен, что наездный на Ярослав с этим не связан? Вопросом на вопрос ответил Серый. Подумай, что будет с нами всеми, если Ярослава всё же удосуб брать. Целью был не он. Хотели расчистить подход к Тумановой. Не я согласился я. Но тем, что меня попытались убрать, даже не попытавшись договориться, нападавшие показали, что не видят меня в сторонниках. Я хорошо прошёлся по их планам, уничтожил Моруса и выявил под контрольных заговорщиком людей во дворце. Нам нужно понимать, что ожидать от противника. Ефремов что-то знает, но не скажет. Ты с ним тоже не всем делишься. Хотя, если объединить ваши знания, картина стала бы более полной. Я не самоубийца, откровения чис Ефремовым. Этот вариант отпадает. Но мы и без его помощи обойдёмся. Нужно узнать всё про Соколова, чью квартиру я так удачно купил. Он консультировал императорскую гвардию, общался преимущественно с Зиминым. У меня такое чувство, Что он собирался стать собственным наследником? Зименому, у которого в голове была фиолетовая пакость, задумчиво сказал Посников. И всё равно мне не нравится, что Марте придётся встретиться с этим мерзким Демьяном. Я уверен, что он её ни на что не уболтает. Я боюсь не этого. Даже если возможен переход через нахождение, правильно понял я его. Тот переход через миры требует столько энергии, за действие которой мы не сможем не заметить. Встречу будем страховать и ты, и я. Дань, мне это тоже не нравится, но меня пугает то, что я узнал. Пойдём, не предупреждает Дэмьян. Он не успеет подготовиться, даже если что-то планировал. То есть плату с него я получу потом, когда Марта будет в безопасности. Мне всё равно не нравится этот вариант, поморщился Постников. Марте и без того досталось Я не хочу подвергать её опасности снова. Дань бросил серый. Если мы не будем знать, откуда прилетит, она всё равно будет в опасности. Хочешь ты это или нет. Так ты её не защитишь. Ладно, проворчал Постников. Что о том говорить? Может, сама Марта откажется. Так, что ещё нужно сделать? Нужно узнать, не выходил ли кто внезапно из комы в период с Я назвал дату смерти Айлинга, прибавив к ней еще пару дней. В конце концов, учитель мог и притворяться несколько дней, чтобы понять, что происходит вокруг. Вероятность такого вселения была достаточно высокой, хотя и не сто процентной. Я сам не понимал, зачем мне это. Если Демон прав и Айлинг тут, учителю было бы куда проще самому найти меня. Но помни его вредный характер, я мог предположить еще одно испытание. Конечно, я в любом случае без него сейчас не пропаду, но само знание, что есть тот, с кем можно посоветоваться, бесценно. Это может быть Соколов. Уточнил Постников, чтобы знать наверняка, на что рассчитывать, если интерес заметят и донесут. Нет, это точно не он. Я задумался, не привлек ли я ненужное внимание к тому, кто пытается скрыться. Но узнавать нужно по возможности так, чтобы больше никуда не просочилось. Распрашивать по минимуму. распрашивать вообще не будем. Подключимся к больничным сетям, ответил Постников. Разговор закончился, потому что мы доехали до нашей усадьбы. Тимофей, Дэн и Полина стояли на крыльце и тревожно вглядывались в подъезжающую машину. Я помахал рукой, показывая, что всё в порядке. Во всяком случае, со мной